Появляется еврейская Россия. В 1772 году началась рождаться, а в 1815 окончательно родилась еврейская Россия, одна из стран Российской империи. Это была та часть страны Эскина, которая вошла в Российскую империю после разделов Речи Посполитой. Если обманывать самих себя словами, можно сказать, мол еврейская Россия существовала ещё в X веке, в квартале Казары в Киеве. Но это будет только игра словами, потому что Древняя Русь была страной с другим языком, другой культурой, другим населением, нежели Российская империя. Эта страна стала страной-предком для трёх других стран: Московии, Новгорода Великого и Великого княжества Литовского. В каждой из этих стран был свой язык, свои обычаи и свои писаные законы. В Московии и Новгороде Великом евреи не жили, но в Великом княжестве Литовском жили и жили по другим правилам, нежели в Древней Руси. Была еврейская Древняя Русь, а было еврейское Великое княжество Литовское, если угодно, еврейская Литва. С 1569 года существует и еврейская Речь Посполитая. Всё это время страна Шкинази входит в состав то одного, то другого государства, но в каждый отдельный момент в составе одного государства. Теперь возникает еврейская Россия из части страны Шкинази, а сама страна Шкинази с 1772 года оказывается разорванной между Россией, Австрией и Пруссией.